В инвентарной ведомости имущества покойного короля числится конюшня на 132 жеребца и 37 кровных кобыл, а также две картины р е м б р а н т а Один из этих ранних шедевров р е м б р а н т а портрет его матери, был недавно признан исследовательским проектом Рембрандт, написанным кем-то еще, но безусловно не р е м б р а н т о м что привело к существующему уменьшению стоимости королевских сокровищ, принадлежащих Елизавете II. И ведь советовали мне продать его, а я не продал, к а й л с я после падения правительства, прежний министр финансов. Теперь за него уже никогда таких денег не выручишь». Сэр и о н признался, что однажды при взгляде на эту картину его охватило несколько с т р а н н ы е ч у в с т в а т е п е р ь эта картина стоит не многие миллионы долларов, как всякий подлинный Рембрандт, а всего-навсего несколько сот тысяч». как всякая подтвержденная подделка р е м б р а н т а «Рассуждая логически, — говорит кое-кто из торговцев картинами, — она должна бы стоить куда больше подлинника, поскольку подлинных р е м б р а н т о в существует больше, чем его подтвержденных подделок. Мы знаем, что Кромвель сохранил р е м б р а н т о в избавившись от жеребцов и кровных кобыл. Кроме того, он привел к повиновению Ирландию и вновь допустил в Англию евреев —